Глава одиннадцатая. Эпиграф. «Sapiens ниль affirmat, quod non probat». Умный ничего не утверждает без доказательств. Старая пословица. Никогда в жизни Сантьяго Сабадель не испытывал такого ужаса. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. К тому же он сидел ближе всех к двери. Элвис Пресли вдруг затих, Но со всех сторон неслись испуганные крики. Даже спокойный профессор Мачин схватился за грудь, словно желая усмирить колотящееся сердце. Валентина подскочила к Сабаделю. «Идем!» «Куда?» «Лейтенант, вы хотите, чтобы я туда пошел? Да я лучше сдохну! Да это же вылитая девка из звонка!» «Сабадель! Это девушка из плоти и крови!» И Валентина устремилась к двери в коридор. Оливер бросился следом. Приемы самообороны, которыми владела Валентина, в любом случае были много эффективнее любых его попыток защитить ее, но он не мог оставить ее один на один с неведомым. Женщина, лежавшая на полу, вовсе не выглядела пугающе. Лишь длинные черные волосы, что скрывали лицо, придавали облику некоторую зловещесть. Валентина осторожно нагнулась, и убрала волосы с лица. «Амелия!» — воскликнул за ее спиной Кристиан. Амелия недоуменно повторил профессор Мачин. Увидев эту девушку впервые на лекции, профессор даже не обратил на нее внимания, но когда она представилась, он взглянул на нее иначе. Амелии звали его покойную жену. Она тоже обожала поговорить, беспрерывно сыпала вопросами, она была воплощением жизни. Эта девушка так походила на нее, и профессор, несмотря на внешнее спокойствие, чувствовал себя не в своей тарелке. Ту ночь он почти не спал, воспоминания накрыли его, и утром он чувствовал себя совершенно разбитым. На вторую лекцию пришел уже глубокий старик, пусть со стороны этого и не было видно. «Вы знакомы?» — оглянулась на Кристиана Валентина. Оливер и Сабадель стояли рядом, не зная, что предпринять. Подойти, поднять. Девушка могла при падении что-то повредить себе. «Да, да, она тоже ходила на лекции к профессору Мачину. Кажется, она учится на психологическом. Она просила меня взять ее с собой сегодня, но я отказал. Я ее знаю только по лекциям, честное слово». Сабадель тихо пробурчал так, чтобы его услышали только Оливер с Валентиной. «Мать вашу! Меня инфаркт хватит от этой вашей музыки, охотников за привидениями, карликов, а теперь еще и этой ведьмы!» «Сабадель, угомонись!» — велела Валентина. «Ее надо привести в чувство. Если не получится, вызовем скорую». Но скорая не понадобилась. Амелия открыла глаза, взгляд ее заметался, и она, похоже, быстро сообразила, где находится. Девушка пошевелилась, приподнялась, ощупала голову. Увидев Кристиана, она тут же отвела взгляд в сторону. «Как ты себя чувствуешь?» Валентина помогла ей подняться и подвела к стулу. «Немного голова кружится, а так ничего. По-моему, я ударилась головой, когда упала, извините». «Извините!» — чуть не закричал Кристиан. «Да какого черта ты вообще сюда явилась?» «Ну, прости, прости». Я хотела посмотреть на ваш парапсихологический сеанс. Собиралась осторожно приоткрыть дверь, но споткнулась, а дверь внезапно распахнулась, и... Я такая неуклюжая. Сидела бы себе в Сантандере, и ничего бы с тобой не случилось. Кристиан пребывал в самой настоящей ярости. Ты хоть понимаешь, как нас перепугало? Понимаю. Я не нарочно, честное слово. Амелия перевела взгляд на профессора, словно рассчитывая на его поддержку. Мачин вымученно улыбнулся. Кристиан, довольна. что сделано то сделано, пусть остается, а мы продолжим. Пусть остается? Да она все испортила. Ничего не понимающий Карлос Грин сказал: "Я не против, пусть остается. Но Амелия, как ты вошла во дворец? Дверь была открыта, а ограда... «Калитка точно заперта!» «Перелезла», — виновата ответила девушка. «Вообще-то я хотела посмотреть через окно. Я не собиралась заходить в дом, но раз уж дверь была не заперта...» «А сигнализация?» — спросила Валентина. «Она отключена?» Писатель хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! Я отключил сигнализацию, когда пошел вас встречать. Но, справедливости ради, я ее только на ночь включаю». Он подошел к резному, на вид средневековому, буфету. За двумя верхними створками хранилось все для чая и кофе, а за нижними скрывалась контрольная панель сигнализации. За нижними дверцами оборудовали дополнительные переключатели, чтобы бабушка могла дотянуться, не вставая с инвалидного кресла. «Неужели некому было этим заниматься вместо нее?» усомнилась Валентина и подошла посмотреть на панель. «Да она часто отпускала всех вечером. Ей нравилось проводить время в одиночестве. Она сидела и читала здесь или на террасе». «Какая разница, как она вошла?» — вмешался Кристиан. «Она сеанс испортила». «Давайте начнем заново», — миролюбиво предложил Мачин. «Да, пожалуйста, давайте заново», — взмолился Грин. «Я должен увидеть, что произойдет». «Иначе все подумают, что у меня и правда галлюцинации». «Я в твоих мыслях», — вдруг произнесла Мирель. В ее голосе снова прорезались металлические нотки, лицо было отсутствующее. Никто и не заметил, что она вошла в транс, и теперь все в изумлении повернулись к ней. Взгляд у нее сделался потерянный, Она смотрела в сторону оранжереи, но как-то расфокусирована. Рука принялась без устали выводить одно и то же слово. Лист за листом. Джейн, Джейн, Джейн. Она писала, не глядя на бумагу, и в какой-то момент перевела взгляд на Кристиана и отчетливо произнесла. «Те, кого нет, рядом». Все молчали, словно лишились дара речи, то ли от удивления, то ли от ужаса. Педра от испуга весь взмок. Что имела в виду Мюриэль? Те, кого нет, это кто? Мертвые? Их души? О чем она, черт возьми? Кристиан первый справился с оцепенением. Ты Джейн Рэндольф. Тишина. Ты слышишь меня? Ты Джейн Рэндалф? Слышу. Ты Джейн? Я энергия. Раньше я была... «Джейн...» Кристиан сделал глубокий вдох. «Ты одна тут? Или здесь есть другие, такие же, как ты?» «Мы повсюду. Мы — волны, свет, звук, мысли...» Снова тишина. Видимо, больше Джейн сказать было нечего. Кристиан решил зайти с другой стороны. «Какой сейчас год?» «Не знаю. Для меня...» Время течет иначе. Ты знаешь, кто нападает на Карлоса Грина? Дьявол. Снова молчание. Все замерли. В абсолютной тишине Сабадель громко сглотнул. Кристиан продолжил. Кто дьявол? Сила. Инерция. Пропасть. Ты можешь назвать его имя? Нет. У него столько имен, сколько людей на земле. Дьявол сейчас здесь? Мериль улыбнулась, но эта улыбка могла испугать кого угодно. Он всегда здесь, повсюду, внутри и снаружи. Добро и зло едины. Кристиан выдохнул. Этот... Странный разговор ни к чему не приведет. Рука Мюреэль продолжала выводить имя Джейн каждый раз другим почерком. И списанные листы покрывали уже весь кофейный столик. Ты знаешь, кто поджег дом прислуги? Дьявол. Ты знаешь его имя? Нет. Что ты ищешь здесь? Любовь. Любовь вечно. Он ждет меня. Кто? Он. Тишина. Десять. Двадцать. Тридцать секунд. Сорок. Мюриэль прекратила писать. Кристиан понял, что она вот-вот выйдет из транса. Джейн, ты хочешь нам что-нибудь сообщить? За себя, за себя, за себя. Что это значит? Я боюсь за себя. Кого она боится? Этого дьявола? Что значит за себя? мирель чуть склонила голову. Слишком много вопросов. Что мы должны сделать? Живите. Но не пытайтесь изменить будущее. Вы обязаны. Что обязаны? Жить. Любовь. Вечно. В этот момент Мирель потеряла сознание. Оливер едва успел подхватить ее, не дав рухнуть на пол. Все закончилось. Педра и Мирель уже ушли. Педра, перепуганный насмерть, зарекся никогда больше в этот проклятый дворец не возвращаться. Мирель была так измождена, что даже говорить у нее сил не было. Остальные так и сидели в кофейной комнате. «Карлос Грин предложил сварить кофе. Может, это поможет им всем вернуться в реальность?» «Профессор», — заговорил Кристиан, — «что вы думаете? Ведь очевидно, что Мирель не притворялась. Она по-настоящему впала в транс». «С этим я согласен. Но я по-прежнему придерживаюсь того же мнения, которое изложил вам в прошлый раз». Кроме того, обратите внимание, Мюриэль произносит самые общие, туманные фразы, никакой конкретики. Она не сказала ровным счетом ничего такого, чего не могла знать. Но вы же видели, как изменился ее голос, как она все писала и писала именно на листках. Я не увидел ничего, что нельзя было бы назвать результатом самовнушения. Не забывайте... Незадолго до «Транса Мюрюэль» прозвучало это имя – Джейн. Прежде, ведь она его не писала и не произносила так. Она сделала это только сегодня, после того, как услышала историю Джейн Ренделф. Подумайте сами. Из подсознания могут всплыть самые неожиданные факты. А если информация была получена совсем недавно... Механическое письмо нередко выводит из подсознания травмы или воспоминания. И еще вот что. На каком языке говорила Джейн при жизни? Она из США, а значит, по-английски. А сегодня мы какой язык слышали? Испанский. С явной досадой признал Кристиан. Иными словами, вы не верите, что мы наблюдали связь с призраком? Этого я не сказал. Я лишь сказал что не увидел ничего, что нельзя объяснить самовнушением. В этом дворце и в самом деле происходит что-то странное. Например, откуда у сеньора Грина синяки? Кто поджег домик прислуги? Почему людям тут мерещатся звуки и видения? И вы можете это объяснить? Возможно, существует вполне простое объяснение, но оно ускользает от нас. Я бы хотел заняться этим делом. «Вы хотите заняться моим... Э, делом?» — удивился Грин. «Да, мне кажется, обстоятельства заслуживают внимания. Завтра утренним рейсом я улетаю на Тенерифе, но, будьте добры, оставьте мне свой телефон. Я хочу порыться в архивах. Есть один давний случай, но пообещайте мне кое-что». «Что же? Обратитесь к врачу. Пройдите полное обследование. Синяки меня не беспокоят. «Нет, я не только синяки имею в виду, сеньор Грин. Пройдите полное обследование. Сможете?» Карлос Грин вздохнул. От него, по сути, требовали признать, что он, возможно, теряет рассудок. «Хорошо. Пусть обследуют вдоль и поперек». «Вот и отлично!» Профессор Мачин встал, посмотрел на охотника за привидениями. «Кристиан, жаль, но мне уже пора». «Профессор, я вас отвезу!» — Кристиан обернулся к Амелии. «Насколько я понимаю, ты на машине, тебя подвозить не нужно?» «Да», — кивнула Амелия. Ей все еще было стыдно. Альваро Мачин и Кристиан Валье, из которого, казалось, высосали всю энергию, принялись прощаться. Кристиан выглядел подавленным, от его энтузиазма не осталось и следа. Если он рассчитывал поразить профессора, то надежды не оправдались. Как только он доберется до дома, надо будет сразу прослушать записи. Вдруг на них есть что-то еще. В Кинте де Лямо оставались Карлос Грин, Оливер, Сабадель, Валентина и Амелия. Валентина посмотрела на девушку. «Ох, и напугала же ты нас. Ты в состоянии вести машину? Если ударилась головой, тебе тоже надо врачу показаться». «Нет-нет, я в порядке, честное слово. Мне так стыдно, устроила такой...» «Переполох. Но я просто хотела побывать на сеансе с профессором Мачином. Он настоящая звезда. Ну и Кристиан тоже. Правда?» «Да. Он очень серьезно занимается поисками паранормального. Постоянно исследует места, где наблюдалось что-то странное. Был в Бельчите, на острове Педроса, в Карбере де эбро На его сайте все репортажи выложены». «У него и сайт есть?» — поразилась Валентина. «Конечно». «Таких сайтов немало, но Кристиан выкладывает все как есть. Он ничего не редактирует, не подгоняет под какие-то теории, чистая документалистика, никаких спецэффектов. Сайт называется «Поворот винта». Странное название, заметила Валентина, записывая на оставшемся после Мюриэль листке. «Есть такая повесть. Вот оно что». Это самая необычная история о привидениях, которую мне доводилось читать. Написал Генри Джеймс. В конце ты так и не уверен, реально там были привидения или просто гувернантка совсем спятила. «Гувернантка?» — переспросила Валентина. «Как в других?» — вставил Сабадель, вспомнив известный фильм Алехандро Аминабора. Валентина наградила подчиненного ледяным взглядом. Опять он за свое. Я тоже поеду, не буду вас больше беспокоить. Амелия допила кофе. Спасибо вам за все, сеньор Грин. Особенно за то, что вы не рассердились. Ерунда. Устало отмахнулся он. Главное, что ты сама не пострадала. В следующий раз, прежде чем забраться в чужой дом, предупреждай. Обязательно. Запуталась в собственных ногах, как последняя идиотка. Меня музыка перепугала. В коридоре так темно было, и мне он казался бесконечным, а тут вдруг музыка. «Тебе в Сантандер?» — перебил ее Сабадель. «Давай я следом поеду подстрахую, буду держаться за твоей машиной». «Мы тоже поедем, да, Валентина?» — неуверенно предложил Оливер. «Да, конечно», — ответила она и посмотрела на Грина. «Карлос, если мы тебе не нужны...» «Нет-нет, поезжайте». Нам всем надо отдохнуть, слишком много сегодня на нас свалилось. Завтра запишусь на полное обследование. Сараделла порекомендовал одного врача, вот только адреса, правда, не дал. Но с утра как следует потренируюсь на берегу. «Да, тебе нужно развеяться», — одобрил его план Оливер. «Если хочешь, давай вместе волны половим. Завтра у меня последнее занятие». «Последнее? Ну да», — грустно улыбнулся англичанин. «Сёрфинг оказался не для меня. Попробую теннис, что ли. Так как насчёт завтра? В восемь на Безунцах?» — договорились. «Как вы рано», — заметил Сабадель. «Потом понабегут туристы, дети, на пляже будет не протолкнуться», — объяснил Оливер. «Чтоб вы знали, по прогнозу завтра с утра дождь», — предупредил Сабадель. «Англичане воды не боятся», — засмеялся Оливер. Все равно мокрые будем». «Мы продолжим расследование». Валентина положила руку Карлосу на плечо, желая ободрить его. «Если что-нибудь странное услышишь или увидишь, немедленно звони мне. От нас до тебя на машине от силы пять минут. И пост гражданской гвардии тут совсем рядом. Звони сразу». «Так и сделаю». «Если заметишь ночью полицейскую машину, не пугайся. Я распорядилась присмотреть за твоим особняком так, что станут круги нарезать». Вряд ли что-нибудь случится, но все равно спасибо. «Ты точно хочешь ночевать здесь?» — с сомнением спросила Валентина. «После всего и особенно после сегодняшнего сеанса. Не переживай. Я так устал, что буду спать, как убитый. И потом, как-никак, это мой дом, и я останусь здесь до тех пор, пока вся эта ситуация не разрешится. А если заявится очередной призрак, я сразу вас вызову». Валентина улыбнулась и подумала, что в любых других обстоятельствах последнюю фразу можно было бы принять за шутку, но в их случае шутка прозвучала совсем не смешно. Грин проводил всех до калитки, попрощался, вернулся в дом, прошел в кофейную комнату и включил сигнализацию. Наконец-то он остался один во дворце. Дом работницы больше не было, так что с грязными чашками разбираться придется самому. Но его, как магнитом, тянуло в оранжерею. Грин встал в дверях. Призраков не видать. Стол, за которым он работал, выглядит как обычно. Ноутбук открыт, блокноты с заметками на месте. Он вошел в оранжерею, направился к столу, захлопнул ноутбук, помешкал и прошел вглубь сада, где зелень была особенно буйная. Огляделся. И вдруг осознал, что-то изменилось. Дух места по-прежнему сидел на своем глобусе, мечтательно созерцая мир вокруг. Нет, дело не в нем. Да и все остальное вроде выглядит, как раньше. Но ощущение перемены не отпускало. Что же поменялось? И тут Карлос понял. Растения. Некоторые совсем поникли. Цветы бальзамина скукожились, частично осыпались. Лепестки бегонии выглядели пожухшими. Карлос Грин пригляделся. «Очень может быть, это та же напасть, что уничтожила сад несколько месяцев назад. Но теперь о растениях некому заботиться. Он-то сам проживет и без домработницы, а вот сад без садовника не выживет». Завтра же надо найти кого-нибудь, чтобы ухаживал за оранжереей и территорией усадьбы. Писатель вернулся в кофейную комнату, еще раз огляделся и направился в свою спальню. За его спиной с тихим шелестом падали последние лепестки. Похититель волн. Карлос Грин. Черновик романа. Двадцать лет, считай, целая жизнь. Измениться может все. Пейзажи знакомых мест, твоя собственная улыбка. Я ехал в Суанса и чувствовал, что это будет мой последний визит во дворец Де Лямо. Добро пожаловать в последнюю гастроль. Подъехав к городку, я поразился, как он разросся. Стало больше зданий, больше жизни, больше города. Но очарование дикого зеленого оазиса все-таки сохранилось. Буйные волны Бескайского залива, бескрайние прибрежные луга, раскинувшиеся по холмам, всю эту первозданную красоту пока еще не тронул прогресс. Я приехал во дворец и будто попал в собственный сон. Чуть коснулся кованых ворот, и они отворились, приглашая войти. В особняке витал дух былых времен. Запах мебели и тканей, обустройство кладовой. Все говорило о далекой жизни, о людях, которые давно умерли, но в каком-то смысле до сих пор оставались здесь. Казалось, вот-вот дверь откроется, они войдут и заживут своей обычной жизнью. Я с грустью понял, что без жильцов этот особняк из дома с собственным характером превратился в скорлупу, полную ностальгических воспоминаний. Да, я должен продать этот дворец и начать все заново. Я спустился на пляж безумцев со старой доской, той самой, с которой я и получил травму. На удивление, она вообще не пострадала, Я бродил по дворцу и обнаружил, что бабушка хранила ее в гараже. А я и не задумывался, что с ней стало. Думал, раскололась или затерялась в море. Но нет, вот она. Висит в чехле. Ждет, когда ее натрут воском. Но самым невероятным оказалось другое. Едва ступив на пляж, я нос к носу столкнулся со своим старым инструктором Хайме. Он почти не изменился. «Карлос Грин, мать твою!» Меня он тоже узнал моментально. «Какими судьбами, дружище? Как жизнь?» «Пока не жалуюсь. Сам-то как? Над тобой, я смотрю, время невластно. Это все свежий воздух». Он окинул взглядом морской простор. «И я всегда при деле», — показал он на группу ребятишек, вытаскивающих доски на песок. «Все еще преподаешь?» «А как же?» У нас и школы теперь побольше. Он, те парни, по стипендии учатся». «По стипендии?» «Да, мы с них денег не берем. Понимаешь, у них дороги две. Либо к нам на занятия, либо на улице дурью мается. Здесь хотя бы спорт и новые друзья. А спонсирует кто? Государство?» Хайма расхохотался. «Размечтался. Я из своего кармана это все спонсирую. Отбили бы средства, учредили бы фонд какой-нибудь». Но вообще, я так считаю, это моя инвестиция в будущее. Если увлекутся серфингом всерьез, они потом в мои же магазины придут за инвентарем, правильно? У большинства, впрочем, за душой, не евро. Так что я просто хочу вытащить их из пещеры, так сказать, чтобы не все время за компьютерными играми сидели. Надо, чтобы они делом занимались, а не всякой ерундой страдали. Щедрость старого инструктора меня поразила. Круто. Я смотрю, в Суанцесе уже полно и школ серфинга, и магазинчиков. Да, очень поменялось все. Народ приезжает и учится, и просто потому, что это модно. Девчонок вон тоже в воде полно, на сапах плавают. Да, я на ракушечном уже обратил внимание. Хайме сделал шаг назад и несколько бесцеремонно смерил меня взглядом с головы до ног, задержавшись на правой ноге. Как восстановился-то? Боль-менее? «Доску не забросил?» «Надо же! Сто лет тебя не видел, а узнал сразу!» «Кстати, насчет бабушки-то твоей...» «Соболезную...» «Спасибо...» «Волны чужие до сих пор крадешь?» С усмешкой спросил Хайме. «Больше не краду», — улыбнулся я и вздохнул. «А что остальные ребята из моей группы? Не все разъехались? Слышал про кого-нибудь?» «Так... Кто с кем переженился, знаешь?» «Нет, кто же?» Я постарался изобразить на лице любопытство, но что-то сжалось в груди и принялось покалывать, словно затекшая рука или нога. «Хм, значит так, Начо срут, у них двое деток, помнишь их, да?» «Помню, как же, подумать только, они тут живут?» «Рут здесь, а он нет, они развелись, Начу уехал в Сантандер, даже волны ловить к нам на безумцев уже не приезжает» все время на сома торчит знаешь тот пляж ага а лена в очках которая помнишь ее да она уезжала надолго во франции жила потом в барселоне вот недавно вернулась открыла в центре книжный магазин да ладно наконец то она решилась да да я уж к ней заглядывал в книжный клуб записался теперь много читаю я улыбнулся Мне трудно было представить себе Хайма с книгой в руках. Да что там, я его только на воде с доской и мог представить. Мы поболтали еще немного, обсудили остальных, вспомнили еще раз про мою травму. Этого разговора было не избежать. В конце концов, из воды меня вытащил именно Хайма, так что я стоически вытерпел беседу. И я, наконец, осторожно зашел в море. Когда-то эти воды перевернули мою жизнь. Я сам виноват. Нельзя было ставить все, что у меня было, на одну карту. Пересобрать себя после травмы я толком не сумел. Виноват я и в том, что всегда зависел от других. Ждал, чтобы другие указали мне, что делать, залечили мои раны. Надо было еще в молодости самому выбирать свой путь. Учись. Работай, пиши, вставай на доску, мечтай, делай, говори и взрослей. Но теперь я уже не ребенок и сам должен знать, что мне делать и куда двигаться, прямо как Холден, тот парень над пропастью воржи. Лестница на небеса. Неплохое название для книжного магазина. Длинновато, правда, зато с понятной отсылкой. Угадывался Ленин почерк. Дизайн был очень красивый. Витрину оформили в зеленых тонах, как в старых французских книжных. Я зашел и словно перенесся в Париж прекрасной эпохи. Но меня окружали современные издания, так что связь с реальностью не оборвалась. Она прошла мимо с огромной коробкой в руках, даже не посмотрев в мою сторону но потом решила, что покупателей игнорировать нельзя, даже если их принесла нелегкая прямо перед закрытием. «Добрый вечер. Подсказать вам что-нибудь?» Я посмотрел на нее. Как она изменилась. Теперь у нее снова каштановые волосы, а на носу снова очки, только теперь в тонкой металлической оправе. На ней были джинсы и свободная блузка. Мне показалось, она немного поправилась. Лена по-прежнему была из тех женщин, которых сначала не замечаешь, а со временем влюбляешься. Как она любезно со мной заговорила. Да, мне нужна одна книга, довольно старая, не знаю, есть ли у вас. Как называется? Тут она подняла глаза, узнала меня и выжидающе замолчала. Я не отвел взгляд. Я еще... «Запретный возраст. Есть у вас?» Она улыбнулась. «Эта книга у меня всегда в наличии». Мы пошли пить кофе. Я чувствовал себя скованно. Мне казалось, что старым друзьям не важно, что вы давно не виделись, даже если прошло целых двадцать лет, что они встретятся, и сразу все будет как раньше. Но нет. Все оказалось... Совсем не как раньше. Потому что Лена стала другой. Она многое пережила и свой жизненный путь строила осознанно. Она жила совсем не так, как я. Сама решала, что ей делать, держала бразды жизни в собственных руках, не боялась рисковать. Замуж не вышла. Я была замужем, когда жила во Франции, в Бержераке. Но мы расстались. Понятно. А ты? Я тоже был женат, но развелся. И повисла тягостная тишина, когда обоим нечего сказать. Как дела у книжного магазина? Пока неплохо, но я всего два года назад его открыла. Опять молчание. Кстати, я знаю, что ты теперь писатель. Правда? Но ведь на испанские мои книги не переводили. У нас в лестнице есть и иностранная литература тоже. И мои книги. Она кивнула. Так она не теряла меня из виду. Мы снова замолчали и стали смотреть в окно на прохожих. Что с тобой случилось? Почему ты не захотел тогда со мной разговаривать? Спросила она неожиданно. Не знаю. Я был зол на весь мир. Был трудный период. Она снова кивнула. «Эта новая Лена говорила гораздо меньше, чем прежняя. Мы еще немного поболтали про жизнь, про то, что успели сделать. Я с удивлением обнаружил, что мы словно только что познакомились. Два чужих человека, у которых нет ничего общего. Осталось лишь приятное воспоминание о том подростковом поцелуе на пляже и о том лете, когда мы думали, что непобедимы и прыгали в море с белого камня. Но прошло время, и мы осознали, что мир просто так не завоюешь. Мы договорились обязательно еще раз встретиться, ведь я собрался провести в Суансе все лето, работая над книгой. Я даже пригласил ее заглянуть как-нибудь вечером ко мне, Но нет. Официального приглашения я из себя так и не выдавил. И Лена во дворец Дель Амо не пришла. Интересная штука. Бывают люди, которых увидишь после долгого перерыва, и тебя словно током ударят. Начинаешь сравнивать ваши жизненные пути, размышлять. А бывают такие, что вспыхнут, как искра от бенгальского огня, и снова исчезают бесследно. Что-то подобное произошло, когда я, гуляя по городку, увидел Рут. Мы разговорились. Она держалась со мной, как со старым знакомым, словно мы только вчера виделись. Обсудили, как изменился Суансис. Она расспросила меня про Пабло. Две дочки, прям как у меня. Разговор получился ни о чем, хотя я был рад ее повидать. Она по-прежнему была красивой и ухоженной, Обращала на себя внимание, только взгляд потяжелел. Как-то вечером в июле, на праздник Святой Девы Дель Кармен, в Суансесе все небо было в фейерверках, я заметил Рут с детьми в верхнем городе в компании друзей. Хорошо, наверное, чувствовать себя дома, окруженной своими. Лену я тоже потом пару раз видел, в основном случайно хотя однажды заглянул в ее книжный. Между нами не было напряжения, мы спокойно разговаривали, улыбались, но больше ничего, уже ничего. В конце концов, Мэридит оказалась права, я был влюблен в иллюзию, в воспоминания. Наверное, я мог бы постараться узнать ее получше, завоевать, снова влюбиться. Красивая, умная женщина, смелая, Мог ли я желать большего? Но что-то внутри меня твердило. Нет, это не для тебя. Кроме того, в особняке творилось нечто странное. Домоработница, весьма религиозная, все взывала к ангелам, деве Марии и Господу нашему Иисусу, утверждала, что во дворце поселилась нечистая сила, причем конкретно в восточном крыле. Поначалу меня это забавляло — Но когда то же самое стал говорить и Лео, наш садовник, долгие годы работавший еще у бабушки, меня это встревожило. А все эти шорохи, свет, они появлялись. Пусть не каждую ночь, но все же слишком часто. Я забеспокоился всерьез. Как-то утром я спустился на безумцев, и не смог зайти в море, которое разбушевалось не на шутку. Волны взмывали до небес и уволакивали в пучину все, что могли захватить. Песок, камни, водяные столбы. Я пошел было прочь, но тут появился Хайме с англичанином по имени Оливер. Нас познакомили, и мы сели в пляжном кафе пропустить по стаканчику. Как приятно было впервые за столько недель наконец поговорить по-английски. Посмеяться. Сёрфить у Оливера не получалось категорически, зато у него хватало ума и чувства юмора, чтобы это осознать и принять. Он в подробностях описывал свои злоключения на доске, а я хохотал до слез. Потом я спросил его, куда бы съездить на денек, и Оливер сказал, что в Кантабрии, оказывается, есть лес секвой. Маленький совсем, но настоящий. Там рядом старое поселение Кантабров. Ну. Реконструкция. Надо же съездить, что ли? Далеко? Да нет. кобесон де -Саль, примерно в получасе езды отсюда. Только ты не рассчитываешь, что там парк, как в Калифорнии? А знаешь, где я видел самый чумовой ствол секвойи? В музее естественной истории в Лондоне. Да? Да, они взяли срез ствола, получилась такая огромная столешница, и повесили на стену. Одно слово, англичане. И он рассмеялся. В тот же день после обеда я поехал в кабесон де ласаль саль По дороге я несколько раз заблудился и, наконец, понял, что по меньшей мере дважды проехал мимо парка, не заметив его. Секвои оказались совсем игрушечными по сравнению с калифорнийскими. Деревьев от силы тысяча, совсем невысоких, максимум метров сорок-пятьдесят. Зато здесь можно было дышать полной грудью, Пахло вечностью, как в мавзолее. Густой лес окутывал тебя волшебством и закрывал от внешнего мира. Я шел по деревянной дорожке мимо буков, дубов и каштанов. Наконец показались рыжеватые секвои, и я словно вернулся домой. Я сел на грубую деревянную скамейку, закрыл глаза и стал думать о Меридит о нашей прогулке среди калифорнийских секвой, о том парке, куда мы не раз возвращались. И вдруг отчетливо понял, почему мне оказалось достаточно просто поздороваться с Леной, почему я не сделал даже слабой попытки завоевать ее, почему я готов довольствоваться дружбой. Вовсе не потому, что у меня не было надежды на взаимность. Просто я любил другую, Как же я был слеп! Мэридит! Она умела рассмешить меня! Она подарила мне спасительную идею вернуться в море! Она пробудила во мне писательский дар! Она меня отпустила! Вам не хорошо? Что? Я открыл глаза! Надо мной склонился высокий мужчина с тонкими усиками. И тут я понял, почему он забеспокоился. Лицо мое было мокрым от слез. Я и не заметил, что плачу. «Да, да, спасибо. Я в порядке». Мужчина кивнул и, загадочно улыбнувшись, произнес "Good luck". Он зашагал прочь. Походка у него была странная, бесшумная, но твердая. Одет он был в элегантный деловой костюм, немного старомодный. Кому придет в голову заявиться в лес в таком виде? В конце тропы его поджидала женщина, но издалека в тени деревьев я различил лишь ее силуэт. Я в изумлении смотрел им вслед. Почему этот незнакомец пожелал мне удачи по-английски? Наверное, когда я заговорил, он услышал акцент. Теперь, вспоминая этого мужчину, во взгляде которого сковозило узнавание, я чувствую, что он мне приснился. Я вытер слезы, посидел еще немного на скамейке и понял, что пора возвращаться. В буквальном смысле. Я не был уверен, что допишу роман, сомневался, что его вообще стоит публиковать. В любом случае, в конце месяца я возвращаюсь в Калифорнию, к Мэридит. Вернусь не за защитой, а как равный партнер. И на этот раз у меня будет план. Гуляя среди секвой, я решил, что создам фонд, построю лагерь или что-то в этом роде, я еще точно не придумал, для детей и подростков из бедных семей. Открою им новые дороги в жизни». Серфинг, забота о природе, лесах, дружба и приключения. Что глупо? Детские мечты? Возможно. Но я принял решение. Не так ли поступил мой старый инструктор Хайме? Не это ли сделал Холден Колфилд? Той же ночью я поговорил с Меридит. Думаю, она услышала в моем голосе новые нотки — столь несвойственную мне решительность, и испугалась. Чтобы я загорелся какой-то идеей, отбросил сомнения, такого раньше не бывало. Ну что, до встречи в Калифорнии. Конечно, Карлос, увидимся, обещаю. Я рада, что ты нашел что-то, что наконец сделает тебя счастливым. Счастливым меня делала ты. Не похоже. Я замолчал. Она была права. Ощущение счастья было мне неведомо, потому что я всегда ждал, что удовлетворение от жизни мне обеспечат другие. Но теперь я уже не похититель волн. Я не хотел следовать чужим указаниям. Я и сам знал, куда девать свое время. Наконец-то я займусь делом не ради себя самого. А еще я смогу и дальше продолжать писать, Рассказывать новые истории? Мэридит. Да? Давай вернемся в парк Секвой. Устроим пикник, а? Я расскажу тебе, что задумал. Карлос, с тобой все в порядке? Ничего не случилось? Ты изменился. В лучшую сторону или худшую? Она засмеялась. Просто изменился. Тогда буду считать это комплиментом. Мы попрощались. Подробно рассказывать ей все по телефону я не решился. Надо увидеться лично. Мэридит, какой же я идиот, что позволил тебе уйти. Конечно, вернуть ее будет непросто, но, по крайней мере, она согласилась со мной встретиться. Сначала она наверняка мне откажет, но я собирался вновь завоевать ее, вложить в это всю свою душу. Вообще, если бы я не знал, что она все равно ближайшие две недели будет в командировке в Бостоне и Нью-Йорке, я бы улетел в Калифорнию первым же рейсом. Но час нашей встречи и так был близок, а я хотел сперва разобраться, что же творится с дворцом Де Лямо. Меня не покидало чувство, что за мной следят. А однажды показалось, вот бред, что в таинственном саду я заметил какую-то женщину в одежде, словно из прошлого века. Интуиция нашептывала мне, что за мной охотятся, и что, несмотря на все мои наполеоновские планы, дела мои далеко не в порядке. Как будто за мной оставался неоплаченный должок, и меня терпеливо поджидал дьявол. Шел дождь. Капли барабанили по крышам, выступам, террасам, Карлосу Грину дождь не мешал, он как будто принес перемирие, затишье, которого так не хватало этим хаотичным летом. Никто не удивился, что вдруг повеяло осенью. В Кантабрии все привыкли, что дождь и солнце постоянно сменяют друг друга, словно танцуя бесконечный котельон, да летнее тепло никуда не делось. Лежа в огромной кровати, Грин прислушивался к шелесту дождя за окном и размышлял, чем бы сегодня заняться. «Интересно, который час?» «Шесть-семь утра. Пойти бы на безумцев, половить волны». Ему не хватало физической нагрузки. Оливер был прав. Спорт разгружает мозг. Потом он поедет в частную клинику к врачу, которого ему посоветовал Середелла, хотя точного адреса у него так и не было. Грин проверил телефон. Сообщений нет, а между тем уже четверть восьмого. «Еще надо сказать адвокату», чтобы агентство срочно подыскало нового садовника. Грин отправил ему сообщение в мессенджере, попросил перезвонить, как только сможет. И писать. Надо садиться писать. Последние дни выдались такие суматошные, что у него не было ни времени, ни желания, ни вдохновения, но писать надо. Интуиция подсказывала Грину, что если он не закончит роман до отъезда из Суансоса, то уже не закончит никогда. Он поднялся и отворил внутреннюю деревянную ставню. На улице уже начало светать, дождь без устали осыпал землю поцелуями. Грин посмотрел на газон внизу, перевел взгляд на горизонт. Наконец-то утро без мертвецов. Он внимательно осмотрел себя, никаких новых синяков и царапин. «Хорошо, можно накинуть что-нибудь и спускаться завтракать». Отодвинув засов и распахнув дверь, он почувствовал, как из коридора потянуло сквозняком. Он поежился. Похоже, все таки похолодало, так что, может, не стоит соваться на пляж. Проходя мимо бального зала, Грин с удивлением обнаружил, что дверь открыта. Это он, что ли, забыл закрыть? Он не помнил точно, ведь за эти два дня во дворце побывало больше народу, чем за все остальное лето. Грин потянулся к ручке двери, но рука застыла на полпути. В комнате была она. Сидела у барной стойки и смотрела прямо на него. По спине поползла струйка пота. Он закрыл глаза. Она не настоящая. Она не настоящая, она тебе снится. Да считает до десяти, и она исчезнет считай до десяти и дыши раз два три я не псих это просто сон четыре пять шесть что говорил профессор самовнушение скрытая память подсознание призраков не существует семь восемь девять я не сошел с ума черт нет или сошел десять карлос грин открыл глаза прямо перед ним Почти вплотную стояла она и смотрела на него, не моргая. «Здравствуй, писатель». Грин окаменел. «Это Джейн? Джейн Рэндалл, в которой уже много лет как умерла? Теперь она не просто призрак, который общается через медиумов. Она еще и с ним разговаривает? Нет, не может быть». Призраки не разговаривают, они не бывают такими красивыми. Они не будут терпеливо дожидаться, пока ты откроешь глаза. Или будут. Грин снова закрыл глаза. Это невозможно. Рассвело. С каких это пор призраки являются к завтраку? Ничего страшного в этой Джейн из Голливуда нет. У нее приятная внешность, но от этого не легче. Карлос Грин открыл глаза. Она никуда не исчезла. Стояла перед ним и ждала. Не бойся. Чем больше боишься, тем страшнее становится. Кто? Кто ты? Ты уже знаешь, что тебе от меня надо. Ничего. Карлос Грин сделал глубокий вдох и попятился. От нее пахло туманом и цветами. Как это вообще? «Возможно. Зачем ты пришла? Чтобы помочь тебе. Помочь мне? Я знаю, где прячется дьявол». Сердце Грина заколотилось еще сильнее. Он подумал, что этот бешеный стук наверняка слышен по всей комнате. «Какой дьявол?» от которого у тебя вот это. Грин проследил ее взгляд. Синяки повсюду. В ужасе спросил. Где же он? На чердаке. На чердаке? Грин машинально посмотрел на потолок, но она покачала головой. Писатель понял, что она имеет в виду. Не здесь? На чердаке в восточном крыле? Джейн кивнула. Ты должен туда подняться. Найди путь. Что означает «найди путь», Грин не понял. Туда что, есть какой-то путь, о котором он не знает? Внезапно Джейн испарилась. Он остался один в тревожной тишине. То была странная тишина, какая бывает в лесу, где словно попрятались все звери. Что же делать? Пойти на чердак? А вдруг эта красавица Джейн и есть дьявол? А вдруг там, на чердаке, его поджидает что-то ужасное? Карлос Грин снова сделал глубокий вдох, словно желая вместе с кислородом набраться храбрости. И пошел тем же маршрутом, которым водил по особняку Валентину Редондо и Хакоба Ривейра. Под ногами скрипели половицы, напоминая, что он не спит. Начал подниматься по ступеням. Одна семь пятнадцать время как будто остановилось он мог бы подниматься целую вечность но вот он добрался до чердака дневной свет уже проник внутрь можно было разглядеть цветочный орнамент на обоих даже не надо зажигать лампу грин почувствовал что ему вот вот откроется какая то истина дождь продолжал стучать по крыше он зашел в комнату где в прошлый раз снимал чехлы с мебели, чтобы показать ее сержанту Ривейра. Все было на своих местах, ровно там, где он все оставил, запылившееся, забытое, высушенное временем до хруста. Он зачем-то стянул простыни и пару покрывал. Что за хлам? Коробки с посудой, изъеденные древоточцами, мебель, сломанные часы, стрелка застыла на цифре три. Погоди-ка а вот там, в углу. Это сейф? Он медленно приблизился. Неужели это и есть тайник с бабушкиными сокровищами? Не там ли эта проклятая книга Коперника? Да нет, не может быть. Как старушка Грин могла на своем инвалидном кресле сюда забраться? Грин наклонился и открыл сейф. Пусто. Он ощупал нутро, Внимательно осмотрел сейф снаружи, но не заметил ничего особенного. Двойного дна нет. Карлос ощутил разочарование. Страх чуть отпустил его, достаточно, чтобы уступить место любопытству. Он повернулся, собираясь уйти. «Найди путь». Опять она. Стоит в дверях, преграждая дорогу. Джейн стояла прямо, уронив руки вдоль тела. В ее взгляде не читалось ни вызова, ни холода. Нет, взгляд был полон сочувствия. Но почему? За себя. За себя. За тебя? За себя. И за друзей. Карлос вытаращил глаза. Его словно током ударило мысли бешено замельтешили. Он перенесся в детство. Сколько раз он, мальчишка, играл тут в прятки? Сколько ему было лет? Одиннадцать? Двенадцать? Веселое было время. Он с братьями, кузены, местная ребятня из Суансоса. Девчонок они всегда пугали, что запрут их тут в темноте. По правилам игры, если водящий никак не мог тебя найти, ты мог добежать до дома и спастись. Для этого... Перед тем, как выбежать, надо было крикнуть «За себя!». Но если всех уже нашли, и ты остался последним, то спасти можно было не только себя, но и остальных. Только тогда кричать надо было «За себя и за друзей!». Да, последний игрок мог спасти всех. Но Карлос отлично умел прятаться. Он знал лучшие места, где его ни за что было не найти. Других он никогда не спасал. Он смеялся и всегда кричал «за себя», а остальные возмущались и проигрывали. Ну, просто история всей его жизни. Эгоист, похититель чужих волн, он всегда ставил свои интересы выше чужих, вот только свой собственный путь отыскать так и не смог. За себя и за друзей пробормотал грин завороженно глядя на эту бесплотную душу которая никак не могла быть джейн она не спускала с него глаз и тут писатель понял что должен сделать ему нужна одна из боковых комнатушек дверцу он отыскал почти сразу же Несмотря на хмурую погоду и неугомонный дождь, преграждавший путь утренним лучам солнца, на чердаке становилось все светлее. Как же он мог забыть? Вот она, потайная дверь, замаскированная в стене. Нижняя половина была отделана под панель, середина — под обои, а сверху повторялась потолочная деревянная резьба. Обычно такие дверцы заметить совсем несложно, но эту скрыли дополнительно — повесив на нее картину. Дети бросают гальку в озеро, в водах которого отражаются лучи закатного солнца. Идеальный камуфляж, за которым скрывалась потайная гардеробная. Там раньше и прятался Карлос. Машинально, не задумываясь, он надавил на дверцу снизу под картиной, зная, что именно там пружина, которая откроет дверцу наружу. Так и произошло. Створка отворилась, словно приглашая его внутрь. Грин сделал шаг вперед. «Уж не там ли прячется дьявол?» Воздух внутри был спертый. Вокруг летали частички пыли, сквозь которые просвечивал луч из слухового окошка. Он словно нырнул под воду и теперь плавал среди мелких песчинок. По правую руку были пустые полки. Когда-то на них хранили одежду — но ее уже давно отсюда убрали. На перекладине болталась пара старых вешалок. В глубине тоже ничего интересного, из-за ската крыши там едва уместилась небольшая деревянная скамейка, которая, казалась вот-вот развалится. По левую руку Грин обнаружил нечто огромное, выше себя ростом, под пыльной простыней. Что это такое? Уже успев пропотеть насквозь, Писатель напряг память, какое-то далекое воспоминание. Он медленно потянул за край простыни, и та съехала. Увидев, что скрыто под покровом из пыли и забвения, Карлос понял, наконец, кто дьявол и потерял сознание.